347. Гуру. Угрожаемо повсюду, но в таком же положении были все очень приблизившиеся к владыке. Устремление к свету и известная степень его всегда вызывают сильное сопротивление и противодействие среды, раздуваемые темными зложелателями. Через это испытание надо неизбежно проходить всем, кто хочет приблизиться к свету.